Глава седьмая И так продолжал сен -Дени. Вечером в полутьме на террасе как можно дольше не зажигали ламп, вокруг них вились тучи-мошкары. Раздался голос Арсени. Он закричал с такой пронзительной издевкой и злобным глумлением, что в этом крике было даже что-то поэтическое. Казалось, его издавало в африканской тьме неведомая птица. Крик был ответом на слова комиссара о безвредности мореля того самого Мореля, который, обойдя поочередно всех и строго на каждого глядя, просил подписать свою петицию. Все разом обернулись в темный угол, откуда послышался голос. В нем была жгучая, хриплая властность, которая вдруг вскрыла тишину, как рану. Все молча ждали. И тогда голос зазвучал вновь, но уже дрожащий, почти напевный, полный безудержного негодования, которое превосходило свой непосредственный повод и включало людей, планеты, каждую пылинку, каждый атом жизни. Безвредный? У него Арсений на этот счет свое мнение и никто его не переубедит. Конечно, для людей добродетельных все чисты. Он почтительно отдает дань майору Шелшеру, хотя, со своей стороны, не питает больших иллюзий насчет его чистоты. К нему самому, как и к остальным, приходил Морель, петицию которого Арсени прочел с большим интересом. В конце концов, охота на слонов его тоже отчасти касается. Официально у него на счету 500 особей, не говоря уже о гиппопотамах, носорогах и львах. Общее число, по самым скромным подсчетам, наверняка приближается к тысяче. Да, он охотник и тем гордится, и будет продолжать охоту на крупного зверя, пока хватит дыхания идти по следу и сил держать в руках ружье поэтому можно себе представить, с каким вниманием он читал эту петицию. Она напоминала о количестве слонов, которых ежегодно убивают в Африке, а именно 30 тысяч только за истекший год. И горестно оплакивала судьбу этих животных, вытесняемых все дальше и дальше в болото и обреченных исчезнуть с лица земли, где человек со стервенением их преследует. Там было сказано, Арсений цитировал дословно, что немыслимо смотреть на то, как громадные стада несутся по бескрайним просторам Африки и не поклясться сделать все, чтобы продлить присутствие среди нас этого чуда природы, этого зрелища, которое вызывает счастливую улыбку у всякого, достойного называться человеком. Конец цитаты. «У всякого, достойного называться человеком», — выкрикнул Арсений почти с отчаянием, с какой-то безудержной злобой и замолчал, словно подчеркивая всю гнусность подобного требования. Там же утверждалось, что времена гордыни миновали, что мы должны относиться с гораздо большим смирением и чуткостью, к другим видам животных, отличных от нас, но отнюдь не низших. «Отличных, но не низших», — снова с негодованием повторил Арсений. А дальше говорилось, — человек на этой планете дошел до такого состояния, что ему насущно необходимо всякое дружеское участие, какое только он может обрести. И в своем одиночестве он нуждается во всех слонах, во всех собаках, во всех птицах. Арсений странно захохотал с каким-то победоносным глумлением, в котором не было ничего веселого. Пришло время поверить в себя, показав, что мы способны сохранить тех свободолюбивых гигантов, неуклюжих и прекрасных, которые еще живут рядом с нами. Конец цитаты. Арсений замолчал, но его отрывистый голос словно притаился в темноте, готовый вновь клеймить и обвинять. Послышались смешки. Кто-то заметил, что если содержание этого потешного документа действительно таково, автор всего-навсего чудак, и трудно вообразить, что он может быть опасен. Арсений презрел это замечание, попросту исключив того, кто его сделал из разряда смертных достойных внимания. «Вот каков этот субъект», — продолжал он, — бродил месяцами по окрестностям, проникал в самые отдаленные деревни и, выучив ряд местных наречий, якшался с туземцами занимался последовательной и опасной подрывной работой, пороча репутацию белых. Ибо не надо быть ни таким уж проницательным, ни даже государственным чиновником, которому платят за охрану безопасности колонии, — Шелшер улыбнулся, — чтобы осознать цель этой петиции. Она, несомненно, уже ходит по деревням с разъяснениями автора, причем, возможно, куда более откровенными, чем сам документ. Западную цивилизацию изображают состояние крайнего распада, которого африканцы всеми силами должны избегать. Вот как представляют христианство. Хорошо еще, если не призывают вернуться к людоедству. Ведь и оно, меньшее зло, по сравнению с современной наукой, и с орудиями уничтожения. Хорошо, если им не советуют поклоняться своим каменным идолам. Не зря ведь люди из породы Мореля забили ими все музеи мира. Ах, если бы дело было только в слонах! Вольно же тем, кто видел, как Мау-Мау в Кении вдруг взбунтовались ни с того ни с сего, безо всякой предварительной подготовки, упорно закрывать на все глаза. Что же касается его, Арсине Даквавивы, то он ничего не предлагает, ничего не советует, он просто не желает, чтобы его дурачили. И повторяет, что не ему платят деньги за безопасность колонии. Петиция Мореля беспрепятственно гуляет по всему чаду, обрастая различными подписями какими именно, он в сущности предполагал заранее. Он говорил уже несколько медленнее, менее раздраженным и более лукавым тоном, и губы его сложились в нечто вроде улыбки. Да, когда Морель поднес ему свою петицию, под ней красовались две подписи белых. Это было первое, на что он, конечно, обратил внимание. Два имени. Майора Фарсайта, этого американского отщепенца, выгнанного из армии за то, что, попав в плен, он охотно признался корейцам, что сбрасывал на мирное население бомбы с мухами, зараженными холерой и чумой. Кстати, не мешает задаться вопросом, почему власти Чада сочли нужным оказать гостеприимство изменнику, которого изгнала собственная родина. Что же касается второй подписи, пусть присутствующие догадываются сами. Он замолчал и в напряженной тишине вдруг повел себя сдержанно, как истинный джентльмен до мозга костей. Нет, он не скажет. Ни за что. И тогда послышался голос Минны, которая спокойно произнесла. Там стояло мое имя. Я тоже подписала.